Все это лишь часть сталинского характера. Несколько раз, особенно в молодые годы, спокойствие Сталина нарушалось и уступало место выражению сильнейших эмоций. При жизни Ленина, если Сталин обижался, он мрачнел и целыми днями не появлялся на собраниях. Ленин говорил, что Сталин часто действует движимой раздражением и раздражением или злобой, и что злоба вообще играет самую худшую роль в политике. Ленин отмечал также резкость Сталина, его тенденции решать все административными мерами. В дни смерти Ленина Сталин чуть не совершил политического самоубийства своей капризностью, и ему понадобилась вся его ловкость, чтобы восстановить положение. Последующий терроризм Сталина тоже не был целиком рационален. Сталин практиковал грубое насилие не только по отношению ко всему, что противоречило его мнению, но также и по отношению к тому, что по мнению его капризного и деспотического характера, казалось, не соответствовало его взглядам. Бывший американский посол в Советском Союзе Джордж Кеннон отмечал, для его глубоко недоверчивого ума ни один политический вопрос не существовал без личных соображений. А дочь Сталина пишет, что если он выбрасывал кого-либо давно знакомого ему из своего сердца, Если он уже переводил в своей душе этого человека в разряд врагов, то невозможно было заводить с ним разговор об этом человеке. Не может быть сомнения, что Сталин неумолимо реализовывал свои антипатии. Иногда даже через много лет. Но, конечно, это было лишь частично мотивом убийств совершавшихся по его приказам. Ибо убийства распространялись и на друзей его, и на врагов, и на людей, которых он почти не знал, равно как и на его личных соперников. Люди, когда-либо повредившие Сталину, не пережили террора. Но не пережили, конечно, и те, которых оскорблял он сам, вроде Баумана. Тем не менее, хотя Хрущев и изображал Сталина капризным тираном, но это не обязательно несовместимо с известной логикой в поведении диктатора. Верно, конечно, что любой, против кого Сталин имел зуб, почти автоматически включался в список смертников, но даже долгие годы ссор и интриг не могли привести к такому невероятному количеству жертв. Чтобы произвести эффект террора, Нужно было не только покончить со всеми теми, кто раздражал Сталина и стоял на его пути. Списки жертв нужно было составлять не только по капризу, но и другими методами. Если рассматривать сталинский террор со статистическими данными в руках как массовое явление, а не с точки зрения отдельных личностей, он предстает в более рациональном виде. Отсутствие направленности на какие-либо определенные категории жертв, как могло бы быть у какого-нибудь Троцкого, указывает на осмотрительную извилистость террора и не дает критикам выявить сколько-нибудь ясно его цели. Сталин, возможно, считал, что террористический эффект получается тогда, когда арестовывается и расстреляется определенная часть данной общественной группы. Тогда остальные приводятся к повиновению и подчиняются без жалоб. И с этой точки зрения не так уж важно, кто избран в качестве жертв, особенно если все или почти все ни в чем не виноваты. Заканчивая последнюю, шестую книгу своих воспоминаний, Илья Эренбург Те еще спрашивал себя, почему одни были расстреляны, а другие спаслись. Почему Сталин не тронул Пастернака, который держался независимо?